Шудлеры имели много предприятий в Париже. Был у них старый банк на улице Птишан, была газета, основанная Ноэлем. Они участвовали в различных акционерных обществах. Но именно здесь, в этом доме, построенном еще до 1870 года, был храм их могущества, святоточие их богатства и силы. И если шудлеры собирались в этом кабинете, обтянутом зеленым кожей, пусть тогда... Кушанья остывали на обеденном столе, пусть посетители теряли терпение. Ни один человек не осмеливался их потревожить. Жан-Ноэль провел рукой по дверце несгораемого шкафа, врезанного в стену. Цвет его почти сливался с цветом кожаных обоев. Как было ни пощупать, не исследовать незнакомые предметы. Мальчик нажал одну из кнопок, она чуть сдвинулась и тихо щелкнула. Жан-Ноэль отдернул руку и обернулся, щеки его пылали, сердце колотилось. Он чувствовал себя преступником. К счастью, никто ничего не услышал, — говорил прадед. — А кто будет заниматься вместе со мной делами в твое отсутствие? — спросил он сына. — Всем будет ведать Франсуа, — ответил Ноэль Шудлер. Он отлично справится. — Как? Ты полагаешь, он достаточно серьезен? – Этот мальчик удивился старик. Он пользуется авторитетом, он в курсе всех дел. — Да, отец, будь спокоен. К тому же Франсуа ничего не станет решать, не поговорив с тобой. Конечно, подтвердил Франсуа. Уже почти десять лет старый барон Сигфрид практически не принимал участия в руководстве многочисленными делами дома Шудлеров, всем заправлял Ноэль. Однако старик номинально оставался хозяином. Его роль сводилась к тому, чтобы время от времени подписывать доверенность. Но делал он это так обстоятельно, требовал столько разъяснений что по-прежнему чувствовал себя хозяином. Почтительное потомство, не забывавшее, что оно всем обязано главе рода, старалось поддерживать в нем приятную иллюзию, не будь этого, он бы, вероятно, сразу умер. При нынешних же обстоятельствах надеялись, что он доживет до ста лет. Он уже перешагнул за пределы того возраста, когда старики становятся обузой, его необычное долголетие сделалось предметом восхищения, чем-то вроде фамильной гордости и, своего рода, богатством. Время от времени у него появлялись проблески здравого смысла, родственники превозносили его за это, желая создать впечатление, что в иссохшем теле этого идола с красными веками еще не погас огонь. Наконец, у барона Зигфрида сохранились воспоминания, давние и уже по одному этому необычайные. Бывают чудо-дети, семь лет скверно играющие Шумана, а он был своего рода чудо стариком, который не помнил событий, происшедших неделю назад, но зато по просьбе слушателей мог невнятно бормотать о том, как он встретил однажды Талейрана. Но Эльшудлер смотрел на него с волнением. Быть может, я его больше вообще не увижу, думал он. Нет, не следовало мне затевать эту поездку, если он умрёт в моё отсутствие, никогда себе этого не прощу, или чего доброго, я и сам назад не вернусь. И он машинально приложил руку к левой стороне груди этот могучий всевластный великан страдал нервической трусостью которую скрывал называя свою болезнь грудной жабой он постоянно испытывал тревогу и беспокойство а подчас и тайный страх когда во время войны над парижем появлялся самолёт у Наэля от страха подкашивались ноги в 66 лет он вздрагивал при виде крови, сидя в машине, он судорожно впивался пальцами в сиденье, почти каждую ночь спал при свете. В конце концов он убедил себя в том, что у него больное сердце. Только при виде отца, который, прожив почти столетие, все еще твердо стоял на ногах, он несколько успокаивался. Именно поэтому Ноэль питал особую нежность к старику и так настойчиво заставлял домашних окружать его заботой. Но в тот день, когда был уложен последний чемодан и сделаны все необходимые распоряжения в связи с предстоящим двухмесячным отсутствием банкира, богатое воображение, которое так помогало Ноэлю Шудлеру вершить дела и устрашать противников, сейчас рисовало ему то картину кораблекрушения вроде гибели «Титаника», то иное мрачное зрелище. Его собственное тело, зашитое в белую простыню, выбрасывают за борт. Сейчас в океане еще нет айсбергов, не правда ли, вдруг, спросил он в полголоса. Потом, немного помолчав, он положил руку на плечо Франсуа и произнес, если хочешь знать, не мне, а тебе следовало бы поехать, это было бы вполне закономерно. Америка — страна молодая. Нет, отец. Путешествие окажется для тебя полезным. Вот увидишь, уже несколько лет ты никуда не ездил. С моим сердцем пускаться в далекие странствия не годится. жан между тем, все еще снова вал по комнате.